пятьдесят семь. Точнее две подсказки. Они свисали с сосной ветки неподалеку от ворот, на середине колеи, футах в шести над землей, покачивались на ветерке, беззлобные и праздные, вскользь стронутые солнцем. Кукла и человеческий череп. Череп на черном шнурке, продетом в дырочку, бережно просверленную в затылочной кости. Кукла на белом. Петля охватывала ее шею. повешено во всех смыслах слова. Дюймов восемнадцати ростом, грубо вырезанная из деревяшки и покрашенная черным, с впопыхах процарапанными ухмылкой и зенками. Единственное одеяние – привязанное к лодыжкам пучки белой шерсти. Кукла изображала жули и подразумевала, что жули – это зло, что под белой оболочкой безгрешности в ней таится чернота. Перекрутив шнурок, я пустил череп ввертеться в воздухе. В глазницах метались тени, челюсти мрачно скалились по сторонам. «Увы, бедный Йорик. Вы, потрошенные сестры. Или Фрейзер, золотая ветвь. Вспомнить бы, что там написано. О чучелах, которые вешали в запретных кущах. Я осмотрелся. Откуда-то за мной наблюдают. Но вокруг ни шевеления. Сухостой на прямом солнце, кустарник в бездыханной тени. И вот снова жуть». Жуть и тайна нахлынули на меня. Ветхий невод действительности, этот лес, этот свет. Безмерное пространство пролегло меж Родиной и мною. Истинное расстояние по карте не измеришь. Ты в лучах солнца, ты на древесной аллее, и куда ты ни глянешь, все проложено тьмой. Той, что пребывает безымянно. Череп и его женушка подпрыгивали на ветряных перекатах. Блюдя их тайный союз, я поспешил прочь. Догадки опутывали меня будто лелипутские канаты Гулливера. В сердце саднила единая боль, единая горечь Жюли и в сердце и в мире. Школу я обрел как пышущий местью воитель исландских саг, но при этом лилейел мизерную надежду, что Жюли уже там, ждет меня. Распахнул дверь Настяж. Настяж распахнул дверь своей пустой комнаты. Пойти что ли к Дмитрию Адизу, вытрясти из него всю правду, силком повести наочную ставку с естественником, или лучше сразу отправиться во Финны. Я снял чемодан с верхней полки платинового шкафа, но вдруг передумал. Нельзя пренебрегать тем, что до конца семестра осталось целых две недели, две недели на протяжении которых нас в жилии можно еще вдоволь помучить. Или меня одного. В конце концов я направил стопы в деревню, прямиком к дому у церкви. Ворота отворены, крыльцу через лимонную и апельсиновую гущу ведет булыжная дорожка. Дом небольшой, но довольно нарядный, портик с пилястрами, на окнах причудливые наличники. Тень дрожал на беленом фасаде, сообщая ему оттенок, каким было окрашено в зените вечернее небо, только пожиже. Не успел я добраться до конца сумрачного и прохладного коридора фруктовых деревьев, как из парадной двери появился гермес. Взгляд его заметался по сторонам, словно ему не верилось, что я пришел один. «Барышня тут?» — спросил я по-гречески. Он воззрился на меня и обалдело развел руками. Я нетерпеливо продолжал. «А другая барышня, ее сестра?» Вскинул голову. «Нет». «Где же она?» Села на яхту после обеда. «Откуда ты знаешь, тебя тут не было?» Жена сказала. «Уплыли с господином Конхисом? В Афины?» «Нэ, да». Завернув за восточный мыс, яхта вполне могла ненадолго пристать в гавани. Джун, похоже, удалось заманить на борт без лишнего шума, сообщив ей, что мы с Жюли уже там. А может, с ней обо всем договорились заранее. Я смирил взглядом Гермеса, отстранил его и вошел. Просторная прихожая, не жаркая и пустая. На одной стене великолепный турецкий ковер, на другой облупившийся герб, каких множество на английских надгробиях. В приоткрытую дверь направо виднелись контейнеры с холстами из бурани. На пороге топтался мальчуган, видимо, один из сыновей Гермеса. Погонщик что-то буркнул ему, и парень, важно поведя карими глазами, удалился. «Чего вам надо?» — спросил мне в спину Гермес. «Где комнаты девушек?» Поколебавшись, ткнул пальцем наверх. Казалось, он совершенно раздавлен происходящим. Я взбежал по лестнице. От площадки второго этажа в оба крыла уходили одинаковые коридоры. Я обернулся к Гермесу, шедшему за мной по пятам. Тот вновь заколебался, вновь вытянул палец. Дверь справа. Я очутился в жилой комнате с типичной для фраксуса меблировкой. На кровати покрывало с народным орнаментом, паркетный лакированный пол, комод, элегантные кассоны, акварельные наброски деревенских улиц. Старательно стилизованные картинки напоминали суховатые студии в искусстве перспективы, и хоть и не были подписаны, скорее всего, принадлежали кисти того же Антона. Ставня окна, выходящего на запад, на три четверти длины задвинута и закреплена шпингалетом. На длинном подоконнике стоял запотевший канати, кувшин из пористой глины, какие в Греции помещают на сквознячке, чтобы охладить воду и заодно освежить воздух в комнате. На крышке кассона букет жасмина и свинцовок в вазочке с молочно-бежевым узором. Милый, незатейливый, гостеприимный интерьер.